Вступление. Победители и побежденные. Что, если все, что вы по вашему мнению знаете о выведении продукта на рынок, неверно? Что бы вы сделали по-другому, если бы знали, что только одна из десяти попыток создания нового продукта приводит к рождению прибыльного бизнеса? Стали бы вы продолжать вести дела так же, как сейчас, неделя за неделей и год за годом? Вы, вероятно, удивитесь, но факты таковы, что и крупные, и небольшие компании, и огромные корпорации, и новорожденные стартапы проваливают девять из десяти попыток запуска нового продукта. Для этого не обязательно прожечь миллиарды долларов, продвигая новинку на рынок, где покупатели вовсе не ждут ее. И все же снова и снова предприниматели возвращаются к тем процессам, которые ведут к поражению. История повторяется постоянно и касается всех категорий товаров и услуг, будь то высокие или простые технологии, потребительские или биту-бие продукты. Некоторые провалы стали навредительными примерами в истории предпринимательства. Фольксваген Фейтон. Фольксваген изучил все уроки Тойота по запуску премиального бренда Лексус и проигнорировал их. Цена провала на сегодняшний день составила 500 миллионов долларов. Фотосиди, Кодок. Кодок предложил владельцам фотокамер возможность записывать свои фотографии на компакт-диск и просматривать их на телевизионном экране. Это предложение опередило время на десять лет. Оно было адресовано массовым потребителям, которые оказались не готовы принять его. В то же время реальный рынок ранних пользователей был проигнорирован. Цена провала 150 миллионов долларов. Сигвей. Идея была рассчитана на всех жителей планеты, которые ходят пешком. При этом совершенно скользнуло из виду, что стоит все-таки сконцентрироваться на платежеспособных потребителях. Цена провала на сегодняшний день 200 миллионов долларов. Ньютон от Apple. Компания оказалась права насчет перспективности рынка карманных персональных компьютеров, но ей бы выйти на него на пять лет попозже. Она же повела себя так, как будто имела дело с существующим рынком. Цена провала 100 миллионов долларов. Jaguar X-Type. Создание недорогого автомобиля по типу Ford под громким именем Jaguar отпугнуло состоятельных клиентов. Цена провала 200 миллионов долларов. Webvan. Магазины онлайн-заказов, которые должны были затмить всех конкурентов. Компания Швыряла деньгами как пьяный матрос. Рост расходов и инфраструктуры обгонял развитие клиентской базы со скоростью впечатляющей даже для времен интернет пузыря. Потери 800 миллионов долларов. Мини диск плееры Sony. Мини диск это уменьшенная версия СД, популярная в Японии. Но США, а не Япония. Цена провала 500 миллионов долларов. после 10 лет продвижения. Бездымные сигареты «Премьер» и «Эклипс» табачной компании «Арджей Рейнольдс». Компании удалось понять, что хочет некурящее большинство. Но не удалось понять того, что желания некурящих совершенно не волнуют их клиентов. Цена провала — 450 миллионов долларов. Спутниковая система телефонной связи «Иридиум» компании «Моторола» Триумф инженерные мысли, расчет на миллионы потребителей, но никто не удосужился поинтересоваться у самих их потребителей, нужно ли им это. Цена провала пять миллиардов долларов. Да-да, миллиардов. Спутники ужасно дорогая штука. Я бы мог продолжать этот список, а вы вероятно могли бы добавить в него свои примеры. А что если я скажу вам, что всех этих провалов? Можно было бы избежать. Что, если я скажу вам, что существуют такие методы представления продукта, которые значительно усложняют для него процесс поиска места на рынке? Также никто не гарантирует, что толпы готовых к покупке, горячо желающих совершить ее потребителей, платежеспособных, что немаловажно, так и тянут свои руки к вашему новому-новому продукту, любовно возвращенному в научно-исследовательской теплице. Те методы, которые я предлагаю вашему вниманию в этой аудиокниге, легко объяснить и понять, но они противоречат практике большинства компаний на сегодняшний день. Не так уж много кругом управленцев готовых отказаться от общепринятых в мире бизнеса правил по поиску путей вывода нового продукта на рынок. Те же руководители и предприниматели, которые выбирают иной путь, обнаруживают, что для их продукта существуют потребители, желающие его приобрести. Вот несколько примеров очень успешных запусков продуктов за последнее время. Суифер от Проктер и Гэмбл. Шарнирная швабра с меняющимися насадками. Результат тщательного планирования и исследования потребителей в 2003 году рынок объемом два миллиарда сто миллионов долларов, который может удвоиться к 2008 году. Тойота Приус. Компания обнаружила прибыльную нишу для своих гибридных автомобилей. Как это часто бывает в случае с подрывными инновациями, продажи будут расти, и Toyota будет продолжать съедать на обед существующие автомобильные компании США. Только за первые пять лет продажи выросли на пять миллиардов долларов. К 2015 году гибриды могут составить до 35 процентов автомобильного рынка США. Йоуплейт Гоугурд от General Mills Йогурт, для которого не нужна ложка. Целью создания этого продукта было удерживать потребительскую аудиторию младенцы и маленькие дети как можно дольше. В результате исследований была разработана упаковка в виде тубы, из которой можно есть йогурт буквально на ходу. Разница между победителями и побежденными. У каждой компании есть собственная методология разработки продукта, запуска и управления жизненным циклом. Все эти процессы сопровождаются составлением детальных планов, выработкой контрольных пунктов и целей для каждого шага в процессе выпуска продукта. В свет оценки объемов рынка и продаж, разработке документов по требованиям рынка, определение приоритетных характеристик продукта. А в итоге даже со всеми этими разработками и планами девять из десяти новых продуктов терпят неудачу. Разница между победителями и проигравшими. Просто. Когда топ-менеджмент компании с самого начала выходит из офиса и много и часто общается с потребителями, развитие продукта завершается успехом. Когда судьба продукта отдается полностью в руки департаментов по продажам и маркетингу, которые не вовлечены напрямую, собственно, в процесс разработки нового продукта, компанию ждет поражение. Здесь нет ничего сложного. В настоящее время большинство компаний предпочитают сосредоточиться на деятельности, не выходя из офиса, чтобы обеспечить представление своего нового продукта рынку. Мнение потребителей – вот что открыло бы путь к развитию или послужило бы критерием проверки. Но не оно становится двигателем процесса. Это аудиокнига вовсе не очередной свод правил разработки продукта, предлагающий усовершенствование того, что уже осуществляют. Высокий уровень смертности новых продуктов свидетельствует о том, что традиционные приемы не работают. Они как голый король, оказавшийся без одежды. Существующие тактики запуска новых продуктов не предполагают предсказания потребительского поведения и следования им. Нам необходимо новые методологии разработки продукта, с помощью которой мы сможем это делать. В этой аудиокниге я предлагаю радикально пересмотреть всю схему представления продукта рынку. Очевидно, что требуется процесс параллельный процессу разработки продукта, процесс, который вы в голову глаз ставит потребителей и их нужды, который предполагает, что мнение потребителей должно учитываться прежде всего, еще до запуска и поставки продукта. Вывод очевиден: внимание к мнению будущих покупателей. Умение выйти из офиса и исследовать потенциальных потребителей рынок до того, как окончательно выбрать свой путь и определить характеристики продукта — вот константа, которая определяет разницу между победителями и побеждёнными. Вот в чём заключается идея процесса развития потребителей, изложенная в этой аудиокниге. Для кого создана эта аудиокнига? Когда я впервые начал писать эту книгу, я считал, что сфера её применения будет достаточно узкой. А моя читательская и слушательская аудитория очень небольшой. В начале я думал, что моими читателями будут предприниматели-стартаперы. С таким настроем по поводу своей аудитории я и отправился пообщаться с венчурными капиталистами и их портфельными компаниями, чтобы проверить свою концепцию развития потребителей. Многие из этих стартапов уже прошли стадию, мы только запускаемся. Сначала я думал, что им будет интересно почитать про модель развития потребителей. При этом я не ориентировался конкретно на генеральных директоров и других руководителей, находящихся в самом центре процесса выстраивания компании. У этих людей и так полно повседневных проблем, требующих оперативного решения, чтобы тратить свое драгоценное время на чтение некого непонятного текста о том, что им надо было делать в прошлом году. Но чем больше я беседовал со стартаперами и старался понять, что их волнует, тем больше я осознавал, что все они сталкиваются с одним и тем же набором проблем: где наш рынок, кто наши потребители, как нам собрать правильную команду, как нам масштабировать продажи. Ответ на все эти вопросы суть методологии развития потребителей. Неудивительно, что существует масса литературы об успехах и провалах новых продуктов, выпускаемых крупными компаниями. Чем больше я изучал эту литературу, а затем общался с крупными корпорациями, тем больше я убеждался в том, что модель развития потребителей в не меньшей степени, чем в стартапах, будет применима в существующих компаниях, пытающихся запустить новый продукт на новом рынке. Проблема понимания потребителей и поиска правильного рынка. одинаково актуально как для крупной компании, так и для стартапа. Но крупные компании уже ориентированы на свои устоявшиеся процессы, которые являются полной противоположностью принципам развития потребителей. Другими словами, руководство по запуску нового продукта на новом рынке по сути своей противоположна реализация отработанных методов, практикуемых крупными успешными компаниями. Такие методы ведут к провалу, когда их берет на вооружение молодой стартап. Стоимость запуска новых продуктов на новых рынках может превышать на несколько порядков размер бюджета стартапа. Да и в крупных компаниях, несмотря на перспективы высокой ожидаемой прибыли, подобные ошибки могут привести к катастрофе. Наконец, я понял, для кого пишу свою книгу. Мои читатели и слушатели – это любая команда, запускающая новый продукт, будь то крупная компания или небольшой стартап. Эта книга и ее аудиоверсия предназначены не только для генеральных директоров, но и для остальных руководителей, а также для сотрудников компаний на ранних стадиях развития. Они пригодятся всем основателям и разработчикам. Будут интересны и вице-президенту по продажам и вице-президенту по маркетингу. Всем, кто бьется над ответом на вопрос, как найти своих потребителей и свои рынки, эта аудиокнига поможет вам всем внести ясность в процесс развития потребителей. В аудиокниге я достаточно широко трактую понятия предприниматель и стартап. Я имею в виду и представителей списка Fortune тысячу из числа тех, что не побоялись взяться за запуск новых продуктов, и троих юнцов, стартап которых рождается в гараже. Процесс одинаков для каждого из них. Какой бы маршрут вы не выбрали, дорога приведет вас к желанной цели лишь в том случае, если вам достанется сил неуклонно следовать выбранному пути, если вами будет руководить видение и энтузиазм, присущие настоящим предпринимателям. Как и в случае с настоящими художниками, это врожденные качества редкой породы людей, предпринимателей по жизни. Упорство в реализации задуманного и выносливость – это то, что аудиокнига вам дать не сможет. Вы приобретете их постоянно покидая офис ради общения со множеством своих потенциальных потребителей, стараясь понять, что же им нравится. Настоящий предприниматель не сочтет за труд снизойти до потребителя, который сказал нет, и постарается сделать так, чтобы нет превратилось в да. Это аудиокнига. Укажет вам путь, а совершить свой путь героя сможете только вы сами. Кому не нужна эта аудиокнига? Существуют ситуации, для которых использование методологии развития потребителей не подходит. Это те отрасли бизнеса, для которых верно высказывание: "Построй его, и они придут". Подобное касается, например, стартапов в области биотехнологий. Так, если бы вам удалось изобрести лекарство от рака, то никакая стратегия развития потребителей вам бы была не нужна. Спрос потребителей на панацею от страшной болезни был бы огромен. Риски биотехнологических компаний заключены в начальных стадиях процесса разработки продукта, в том, чтобы выработать исследовательские гипотезы и успешно разработать эффективное лекарство, а не в завершающих стадиях, когда продукту важно пройти принятие потребителями и приобрести их доверие. В биотехнологическом стартапе успех или неудача не зависят от того, насколько хорошо поняты нужды потребителей и подготовлено принятие ими продукта. Если компании удается разработать действительно работающий продукт и пройти утверждение FDA (Food and Drug Administration) управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, покупатели будут в буквальном смысле слова просто вырывать его из рук. Пока компания доберется до третьей фазы проверки FDA, контроль безопасности и эффективности – последний этап перед выдачей лицензии на новый лекарственный препарат. Проходит в среднем четыре с половиной года клинических испытаний и тратится около 50 миллионов долларов. В этих условиях главные задачи не развитие потребителей и понимание нужд конечных пользователей, а поиск нужных партнеров, лицензирование и разработка стратегии дистрибуции. Ранее сказанное верно и для некоторых продуктов в сфере здравоохранения и энергетики. Пользователи и рынки известны. И если продукт позволяет, то развитие бизнеса обеспечено. Многие предприниматели на ранних стадиях существования своих компаний уверены, что правило «Построй его, и они придут» относится к ним. Мы утверждаем, что это верно для немногих, а не для большинства. Для остальных Для которых первостепенное значение имеют вопросы принятия продукта потребителями и рынком, эта аудиокнига укажет верный путь.